«Ты великий божественный меч!» — хвалил его когда-то хозяин. «Я горжусь тем, что ты моя правая рука, я знаю, что сделал правильный выбор!» Затем его хозяин заливался хохотом, Фуценосинуками считал за счастье служить ему. Высшим наслаждением для него было представлять их вместе на передовой в битве. «Я пойду за вами хоть на край света!» Он никогда не забудет день, когда впервые надел чёрное кимоно, связал волосы в пучок и поклонился хозяину. Он не забудет, хотя тот день остался в далёком прошлом. Ясихика дождался, пока катара выйдет из конторы. Вместе помолившись и пообедав в кафе неподалёку, они поехали обратно в город. Катаре успел сводить его на Токиевскую башню и в храм Дзодзёдзи, но Ясихика ещё в автобусе заметил, что имя бога в молитвеннике стало ярким, поэтому его мысли были теперь другом. Старшие боги приказали ему помочь такими Кадзучино-онуками, который попросил привести человека на замену Фуцунусину Ками. «Что? Ещё на ночь?» Вечером, когда они пошли на станцию Токио забирать вещи с камеры хранения, Йосихико, запинаясь, попросил друга об одолжении. «Ага, понимаешь, мне захотелось ещё раз поговорить с Рейси, касаемо Хануки». Он не соврал, хотя настоящей причиной задержаться в Токио стал новый заказ. Который протяжно вздохнул и ответил. «Я, конечно, не против, но советую не лезть в дела чужей семьи» они достали багаж и встали так, чтобы не загораживать проход, который достал смартфон и стал по нему щёлкать. «Тогда я отменяю нашу поездку на сегодняшнем ночном автобусе. Где хочешь остановиться?» «Можно там же, если свободные номера есть». «Надо же! У тебя что, и правда никаких конкретных планов нет?» Который отвлёкся от экрана и посмотрел на друга. Юсихико вяло улыбнулся и молча ждал, пока Который надоест пелиться. Лакей предвидел, что в Токио его ждёт новый заказ, но не два же. «Ладно, ты, если что, и в Манго-кафе прекрасно переночуешь. Хорошо, вот тебе на обратную дорогу. Только чек не забудь сохранить». Катаро достал из кошелька купюру в пять тысяч йен и протянул другу. Скорее всего, он потом собирался с помощью чека потребовать у Рейси возместить убыток. «А ты куда пойдёшь, Катаро? Поужинаешь где-то?» спросил Исихико, забирая купюру. «До автобуса оставалось ещё много времени». «Да нет, наверное». «Мне больше незачем с тобой ходить, а завтра всё равно на работу. Доплачу из своего кармана и прямо сейчас пойду домой на Синкансене». Равнодушно сказал Катара, глядя на наручные часы. «Что? На Синкансене? Один? Могу я с тобой, если за себя доплатишь». Попрощавшись, Катаро невозмутимо направился к кассам Синкансена. «Ничего себе! Такое чувство, будто я проиграл в какую-то игру». Йосихика сжимал в руке 5000 тысяч йен и провожал взглядом друга, растворяющегося в толпе. «Мне очень жаль, что тебе пришлось увидеть нас в таком неприглядном виде». Расставшись с Катара, Юсикика с лёгкостью забронировал ночь в отеле и решил посидеть до ужина в номере, а заодно обсудить заказ вот снусь индуками. Да и где ещё об этом говорить? На улице прохожим показалось, что какой-то человек долго разговаривает сам с собой. «Однако теперь мне всё ясно. Не думал, что мой хозяин правда теряет голос». Йосихико сел на кровать ногами к стулу и вспомнил, как выглядел Такемико Адзучи Нооноками. На все вопросы он отвечал чётко и ясно, в его памяти не было никаких провалов, но при определённых условиях этот бог терял дар речи. Тоскливо видеть, что такое случилось с тем, кто приблизил важнейшую веху япанской истории – передачу страны небесным богам. И тем более я не ожидал, что он будет так ругать своего верного союзника. Сидевший на кровати Кагане покачал головой – Хозяин начал покрикивать на меня одновременно с тем, как стал немногословным. Скорее всего, сказывается раздражение из-за недуга». Фуценуси Нуками печально улыбнулся. Даже Лакей пал духом от того, каким тоном такими Кадзучиноу Нуками разговаривал со своим слугой. «Это, конечно, не порядок. Требовать от собственного слуги привести человека на замену». Проворчал Исихика, поставил локоть на стол и подпер щеку. Если даже Фацануси Ноками так мучается, то неужели обычному человеку под силу справиться со стрессом божественной службы? «И, кстати, кто такой Токифу, раз уж речь зашла про его наследника?» Задал исихика вопрос, не дававший ему покоя. «На Котоми Тут же ответил Кагане, переводя взгляд на Лакея. «Это один из тех людей, которые сопровождали Токимика Адзучино Ноками по дороге в Ямато и храм Косуга. Вроде бы он тогда был настоятелем храма Косима» а это тот переход на Белом Олене?» Исихика вспомнил слова Фуцинуси Ноками, -ну вновь поражая из той выходки. Как сказал Катара, Такими Кадзучи Нооноками был в своё время богом клана Накатоми. Должно быть, теперь он хотел довериться человеку, в котором течёт кровь клана. а а то есть Такими Кадзучи Нооноками нужен потомок клана Накатоми? Но их ведь наверняка целая куча. Почему он требует привести кого-то конкретного?» «Этот человек рос у него на глазах, так что я думаю, он просто скучает». «Десять лет назад он уехал из родного дома, и с тех пор такимика, отзученного Нуками, его практически не видел». «Но я не думаю, что он согласится быть слугой». Фуценусин Нуками нахмырил красивый лоб и в очередной раз вздохнул. «Рос у него на глазах? Значит, это был кто-то, кто жил возле нашего храма?» пробормотал Исихика, и в памяти тут же всплыло лицо. «Нет, невозможно». Фамилия Токифа была Накатоми, а не Фудзивара. Небольшая справка по древним фамилиям. Вы наверняка заметили, что в них есть часть «но» на конце. Это означает принадлежность к клану, основанному по императорскому указу. Начиная с периода Камакура, 13 век, самураи начали придумывать себе новые фамилии, которые произносились уже без «но», так как не имели отношение к императору. И где-то к Сангоку, 15 век, старомодных фамилий уже практически не осталось а Йосихико схватился за голову и попытался убедить себя в том, что здесь не может быть никакого совпадения. Но в памяти прямо возникал проклятый масакада потомок Фудзивар, который сначала изображал из себя джентльмена, а потом хватал Йосихико за грудки. «Первые Фудзивары были выходцами из Накатоми. Разве не рассказывал тебе?» — ботто на всякий случай сказал Кагане. Йосихико нахмурился и задумался. «А ведь и правда, всё сходится». Такими Кадзучино на перенесли в храм Онуси из храма Касуга, а в храм Касуга из храма Касима. И что странного в том, что всеми храмами управляла одна семья. «Моему хозяину нужен Йосида Рейси, старший сын настоятеля храма Онуси и старший брат Небесноглазый», — заявил Фуцуносино Каме. Йосихико уткнулся лицом в стол и застонал. «Почему то, чего он пытался избежать, само стучалось в дверь?» «Мой хозяин хочет пригласить Рейси в храм Касима и сделать его своим слугой вместо меня. Но современный человек никогда не согласится на такое. Рейси уже нашёл себе другую профессию, поэтому я, не придумав ничего другого, решил помочь Лакею с этим делом». Вот оно что. Если Хика медленно убрал голову со стола, должно быть Фацануси Нуками как маг пытался переубедить Такими Кадзучино Нуками, но безуспешно, судя по тону бога войны». Более того, слуга только сегодня узнал, что у его хозяина проблемы с речью, сбитый с толку нелогичным приказом, Фуценуси Ноками в конце концов явился к лакею. «Не проще ли просто привести к нему Рейси? Пусть он лично откажет Богу, и дело с концом». Смирится ли такими к отзученному Ноками, услышав прямой отказ? Или всё равно будет добиваться своего? «На самом деле, я и сам об этом думал», — Фуценуси Ноками опустил взгляд. И даже несколько раз пытался заговорить с Рейси, но... Лежащие на коленях ладони бога сжались в кулаки. Он не просыпался, сколько и не стоял возле его кровати. Пытался проникать в сны, но он не доверяет ничему, что происходит в них. Попробовал показаться на его, и он решил, что это съёмки Тайга-драмы. Высокобюджетные исторические сериалы, каждый из которых показывается в течение целого года. И даже похвалил за актёрскую игру. Я так и не смог убедить его в том, что говорю всерьёз. «Ах, да что это такое?» закричал Исихико, хватаясь за голову. Оказывается, не только Масакада, но и один из ближайших богов семьи Исиды пытался достучаться до мужчины, совершенно не осознающего свою близость к потустороннему миру. Ничто не могло сбить машину любви к сестрёнке с выбранного пути. Он с малых лет обладал ограниченной способностью видеть призраков, но все подобные встречи воспринимал как часть реальности. Несколько раз он сам того не осознавая общался с мертвецами, поэтому я не удивился, что он так отреагировал на меня». «Однако я совершенно не представляю, как разговаривать с этим упрямцем». Фуценусину Ками посмотрел куда-то вдаль. Жутко было слышать, что Рейси даже в детстве вевал себя так. «Почему он так легко верил в небесноглазие сестры, но не замечал собственных способностей?» «Но потом я подумал, что два человека как-нибудь смогут договориться, и решил попросить Лакея». Продолжил Фуценусину и вздохнул. «Кстати, ты знал о трудностях в отношении Рейси и Ханоки?» На самом деле, Исихико не знал, можно ли говорить о трудностях, он никогда не спрашивал Ханоку о её отношении к своему брату. Но едва ли оно будет хорошим, ведь иси старался делать всё, чтобы быть злодеем в её глазах. Косвенным доказательством могло послужить то, что Ханоко до сих пор ни разу не упоминала своего брата. «Мне известно, что Рейси очень любит свою сестру, и что сестра когда-то обожала его. Но эта сильная любовь заставила их жизненные пути разойтись, и меня это, если честно, раздражает». Фуцинусин у Ками кисло улыбнулся. Он говорил о Ханоке и Рейдзе, как о своих детях. Должно быть, боги часто так относятся к людям, которые растут у них на глазах. «Знаешь, ты всё это время мог связаться с Ханокой. Тебя никогда не приходило в голову рассказать ей про брата?» Сам Юсихико на месте бога давно бы уже объяснил девушке, что во всем либо любовь брата, однако Фуцинусин опустил глаза и печально улыбнулся. «Боги не должны вмешиваться в личные дела людей!» «Даже сына настоятеля и небесноглазой девушки! Так заведено! Как же им всем не везёт!» Подумал Исихика, он имел в виду и Фуцуносина Ками, который даже будучи одним из богов храма Онуси никак не влиял на его жизнь, и Ханоку, которая всю жизнь страдала от небесноглазия, и Рейси, которого любовь к сестре толкала на безумные поступки. Исихика ещё раз посмотрел на роскошные чёрные волосы бога меча, Каково ему было смотреть на Ханоку, когда ты осталась совсем одна. «Лакей, я понимаю, что ты получил заказ, но хозяин и мне отдал точно такой же приказ». Поборов тоску, Фуцинусину Ками поднял голову. «Поэтому я хочу, чтобы мы вместе нашли решение». «Хорошо, спасибо». Поблагодарил Юсихика собеседника. «В этом деле одна голова хорошо, а две лучше». «Так вот, что я хотел предложить». Начал Була Фуцинусину Ками, но вдруг прервался. «Что-то не так?» – спросил Исихико у бога, который смотрел в коридор будто в поисках чего-то. Вдруг дверь в номер распахнулась, хотя была заперта. «Как же так, Исихико? Приехал сюда и даже мне не сказал!» В комнату, лучезарно улыбаясь, вошёл Акунину Синуками, который должен был находиться в Идзума. «Почему ты здесь?» «Тайкомат Сосари наведался в один из своих малых храмов, а мне сородичи говори, что в город приехал Лакей!» «Вот решил тебя навестить. Говорят, ты помог Масакада. Он был богом всего ничего, и я удивлён, что старшие боги согласились на его заказ. Но у меня в своё время отобрали страну, так что я хорошо понимаю, что такое жить в обиде. Да и не жалко мне. Так вот, раз ты уже выполнил заказ, то бездельничаешь, наверное. Не хочешь на автобусе прокатиться? Есть такие двухэтажные туристические с открытым верхом. Можем полюбоваться ночным городом, подцепить пару девчонок». Акуни-Нуси-Нуками схватил Юсихико за плечи и вылил на него целый водопад слов, пока не содрогнулся, почуяв неладное. Он пробежал взглядом по комнате и заметил тихо сидящего у окна мужчину в чёрном кимоно. «Давно не виделись, Акуни-Нуси-Нуками», сказал Фуцу-Нуси-Нуками. акуни -синуками оцепенел. Затем развернулся на месте и попытался выскочить из комнаты, но Юсихико успел вцепиться в одежду. Более красноречивой реакции сложно было представить. «Пусти, Исихика! Что Фуцуносиноками делает в своём номере?» «Это я уже вожусь с новым заказом. Ты присядь давай!» Исихика втащил Окуниносиноками обратно в номер и усадил на кровать. Судя по реакции Бога, он до сих пор не избавился от моральной травмы, вызванной передачей страны. «Твой новый заказ? От Фуцуносиноками?» «Нет, не от него». «Тогда в чём дело?» — кричал Окуниносиноками. Фуценосинуками посмотрел на него невозмутимым взглядом, и Акуниносинуками нервно сглотнул. «Новый заказ лакея от моего господина Токемикадзучиноунуками!» «Токемикадзучи!» Акуниносинуками обхватил себя за плечи и задрожал, мигом вспомнив, о каком боге речь. Затем он напомнился и вскочил. «Тогда это не моё дело! Я пошёл!» «Стоп-стоп-стоп! Давай-ка успокоимся!» Йосихика надавил на плечи бога и усадил его обратно, Может, когда-то они с такими Кадзучиноунуками и были врагами, но знали друг друга уже много времени. Что если Акунинусянуками даст какую-нибудь полезную подсказку? Прямо сейчас дела у такими Кадзучиноунуками идут неважно. Помоги мне придумать, как ему помочь. Тебе ведь всё равно делать нечего, да? Почему я? Ясифика, ты вообще знаешь о моих отношениях с такими Кадзучиноунуками и Фуцунусьюнуками? Знаю, знаю, передача страны и всё такое. Но давай пока забудем о прошлом. Нет, не забудем! Это очень важное прошлое! Фуцинусинуками следил за шумным спором Исихик и Акунинусинуками, затем озадаченно посмотрел на Кагане. лаке и Акунинусинуками знакомы?» Скорее всего, отчасти этот вопрос был вызван тем, что Акунинусинуками одевался по-современному и со стороны выглядел ровесником и приятелем Исихика. Кагане повел ушами, вздохнул и ответил. «Они познакомились во время заказа сусыри и с тех пор постоянно так себя ведут». Исихика не видел особенной разницы между людьми и богами, А Акунинуся Ноками, в свою очередь, очень нравилась эта черта Лакея. Такие отношения могли сложиться только между ними. Имя Такими Кадзучиноу Ноками появилось молитвенники Это значит, он сильно ослаб. но ну и жалко тебе, что ли, поделиться знаниями. Тем более ты мне должен за Тоба Нагусу. Что значит «должен»? Выполнив заказ Аманамити на Номикота, я помог и тебе. Потому что ты хотел упокоить дух Тоба Нагусы. Каганэ мне всё рассказал. Акунинуся Ноками немедленно перевёл взгляд на Лиса... Но тот уже успел отвернуться. «Ну, пожалуйста, Окунинуси нуками! Ты же великий владыка Идзума!» Йосихико стоял напротив Окунинуси ноками с раскинутыми руками, словно одновременно умоляя бога и угрожая ему. Он понимал, что три головы ещё лучше, чем две. «Да, я гордый, прекрасный и незаменимый король Идзума, но ты бы не разобрался с тобой нагусы без моих подсказок! И вообще, с какой стати я должен помогать Лакею с работой?» «Ладно, какой там номер у Сосеребима?» «Руки прочь от смартфона!» Акунинусиноками вцепился в запястье лаке. Ее стихика посмотрел бога в глаза, затем повернулся к Фуценусиноками. «Нам повезло, а Акунинусиноками согласился помочь!» Фуценусиноками сдержанно засмеялся над получившейся сценкой, а Каганэ тоскливо покачал головой.